Глава 25. Павел набрал номер Аглайи в 7.30, уже стоя у дверей ее подъезда. «Да», — ответила она после первого же сигнала и ожидаемо приглушенно. «Я у твоего подъезда. Домофон звонить не стал. Знаю, что Ариша спит». Его голос звучал устало. «Набирай номер моей квартиры. Я сразу открою». Ответила она также тихо. Она встречала его на пороге квартиры. Павел вышел из лифта, и Аглая замерла, не веря своим глазам. Перед ней стоял совсем не тот Павел, которого она знала и которого видела чуть больше месяца тому назад. «Привет!» Он улыбнулся. Точнее, это он так думал, что улыбнулся. На деле вышла гримаса. «Ариша спит?» «Спит. Заходи!» Аглая отступила в сторону, впуская его в квартиру. «Мы вчера с ней долго болтали». «Уж извини, что нарушили ваш режим». «Болтали? Серьёзно? И о чём, если не секрет?» Удивлению Павла не было предела. Его дочь неохотно разговаривала с незнакомыми людьми, а после смерти матери особенно не любила незнакомых женщин. «Вы же с ней только вчера познакомились». «Вот поэтому и болтали. Должны же мы были с твоей дочерью узнать друг друга получше». А Глая улыбнулась. «И нет, тебе я не расскажу. Уж извини». У нас у девочек могут и должны быть свои тайны от вас, от мальчиков. Павел улыбнулся и кивнул, принимая ее ответ. Чай напоишь? Вообще-то я кофеинозависимый. Но за эти сутки я его столько выпил, что смотреть уже не могу на кофе. Веришь? Охотно. Аглая кивнула. Павел разулся, поставил туфли аккуратно на полку для обуви, снял пальто и убрал его в шкаф. дорожная сумка От одного известного бренда осталось стоять на полу. Из тапочек могу предложить лишь одноразовые. Аглая от чего то смутилась, говоря это. «Нет, спасибо. Не люблю тапки». В квартире аглаи из мужчин бывал только ее отец. Но Аглая помнила, как раздевался ее муж Анатолий. Он любил, когда вокруг него суетились. Забирали верхнюю одежду, чтобы убрать в шкаф, ставили перед ним тапочки, разве только обувь не помогали снять? Домой возвращался усталый добытчик, позволяющий себя раздеть. Аглая была не против того, чтобы встретить мужа в прихожей, поцеловать, встречая, тихонько сказать «Привет» и помочь ему раздеться. Но свекровь ревностно оттеснила её от своего обожаемого сына. В итоге мама суетилась, встречая сына, а жена Аглая стояла в стороне, чувствуя себя бедной родственницей не знающий, куда себя деть. Странно, он что же, не на личной машине сегодня?» Мелькнула у Аглая мысль при взгляде на его дорожную сумку. «Мне бы умыться с дороги. Терпеть не могу самолётные запахи, веришь?» Пояснил, чуть смутившись. «Если хочешь, можешь душ принять, а не только умыться. Пошли покажу, что, где и как устроено. Я тоже, кстати, эти самолётные запахи не выношу». Аглая шагнула в направлении ванной. Одежды у меня на замену тебе нет, но полотенцем я тебя обеспечу. У меня есть во что переодеться, знаешь, а я, пожалуй, воспользуюсь твоим предложением и приму душ. Павел шагнул к своей дорожной сумке, открыв её, взял чёрный насессер и что-то из одежды. Могу предложить кашу, буду варить нам с Аришей на завтра ковсянку. Так что я на тебя сварю. Мне не трудно. Ну, или если хочешь, могу приготовить тебе омлет. Но я бы настаивала на каше, тем более, что после большого количества выпитого кофе овсянка будет самое то для твоего желудка. Уж извини, что лезу с советом». Аглая протянула Павлу полотенце. «Очень хочу твою овсянку». Павел опять улыбнулся, вымученной улыбкой, кивнул и забрал полотенце. «А к советам я умею прислушиваться, тем более, когда они по делу и от умного человека исходят». «Поняла». Аглая внимательно на него посмотрела, кивнула и вышла. Каши Аглая любила. Варила для себя каждое утро. А потому, когда Павел появился из ванной, на столе уже дымились две тарелки с кашей. В пиалах стояли варенье. Орехи, сухофрукты, сливочное масло. В смешном глиняном чайнике заваривался чай для Павла. Себе Аглая сделала кофе. Отдельно на тарелке стояли булочки и круассаны. Почему-то его взгляд зацепился на этом необычном чайнике из глины. Он был уверен, что у такой женщины, как Аглая, вся посуда будет из невесомого белого фарфора, а тут этот яркий чайник из глины в форме дома. На боках чайника красовались нарисованные эмалью окна с цветами в горшках. Этот чайник уже рушил все представления о ней, как о Снежной королеве. Чем? Да тем, что был слишком веселым и уютным. «Извини, не знаю, какой чай ты пьёшь, поэтому заварила на свой вкус. Чёрный, крупнолистовой, подойдёт?» Её вопрос заставил Павла отвлечься от смешного и несуразного чайника. «Да, вполне». Он вдохнул полной грудью, опустился на стул и понял, что теперь заставить себя встать и уйти из этого дома ему будет очень непросто. Каждый дом имеет свои запахи. Дом Аглая пах кашей на молоке, хорошим кофе, булочками с корицей и чем-то еще неуловимо приятным. Сама Аглая в простой черной футболке и домашних брюках, без косметики. Выглядела простой и уютной. Перед ним сейчас сидела совсем другая Аглая. Ее вот такую. Хотелось обнять и просто дышать ею. если ту Аглаю, что была снежной королевой, хотелось покорить, то эту Аглаю хотелось защитить, а главное — никому не показывать, чтобы не увели. Павел заставил себя оторваться от разглядывания Аглая и перевел взгляд на тарелку с выпечкой. «Круассаны с шоколадом?» — кивнул он на тарелку. «Да», — Аглая рассмеялась, — Ариша сказала, что любят такие. Правда, они вчерашние, но я чуть разогрела, так что они и пахнут, и на вкус, как только что испеченные. Ты ешь булочки с корицей? А как же фигура? Неужели не боишься поправиться? Боюсь, конечно. Так что ем, это громко сказано. Больше вдыхаю аромат, чем ем. Аглая рассмеялась, смутилась. Будто ее застали за чем-то противоправным, но ответила честно. Приятного тебе аппетита. Спасибо. И тебе. Для Аглайи завтракать не в одиночестве, Было странно. Те редкие завтраки в доме у подруги Ольги не в счёт. Там другое дело, и другая территория, не её. Последние несколько лет Аглая завтракала одна. Она так привыкла и даже наслаждалась своими одинокими завтраками. Но сегодня, завтракая наедине с Павлом, она поняла, что ей приятна его компания. К тому же этот Павел, что сидел сейчас перед ней, был совсем другим не похожим на самого себя, этот, пусть уставший, осунувшийся и заросший щетиной, ей нравился больше. Щетину он, правда, сбрил, пока принимал душ, а потому выглядел он сейчас посвежевшим. Но глаза всё равно выдавали его усталость. Как Ариша? Не утомил тебя? Нет, у тебя замечательная дочка. Она гораздо умнее своих пяти лет, и она очень скучает по маме. Да, я знаю. Павел вздохнул и опустил глаза в тарелку. Но Риша знает, что мама больше не вернётся. Да, она говорит, что сейчас у мамочки больше ничего не болит, подтвердила Аглая. Она была с матерью до последнего дня? Нет. В последнюю неделю Рита не разрешала её приводить. Говорила, что не хочет, чтобы дочь запомнила её такой. А потом вдруг попросила привести к ней Ришу и оставить их наедине. Мы, конечно, выполнили ее просьбу. Павел помолчал. А следующей ночью Рита умерла. Макар мне сказал, что Рите было столько же, когда от этого же заболевания умер ее отец, его родной брат. Да? Я не знал. Паш, прими мои соболезнования. Спасибо. Но если быть честным, то нас с Ритой только Ариша и связывала. Рита боялась и не хотела рожать. Совсем. Анализы показали, что Арины нет предрасположенности к этим заболеваниям, и тогда Рита решила рожать. Но жить мы с ней вместе не хотели и не планировали. У нас у каждого была своя жизнь. Ариша у тебя чудесный и необыкновенный ребенок. Аглая тепло улыбнулась и добавила, и она очень похожа на тебя. Разве? Павел посмотрел на Аглаю и потер правую бровь. А я считал, что от меня у Ариши ничего нет. у нее твои глаза И она вот так же трёт правую бровь, когда задумывается. Аглая произнесла это и смутилась. Да? Разве? Павел тоже неожиданно смутился. Аглая это точно видела. А у Павла вдруг потеплело на душе. Эта женщина вдруг призналась, что тоже думала о нем, и совершенно точно, а не со злостью. Одним предложением она выдала себя. Она знает о его привычке тереть бровь, и она увидела в его дочери Его черты. Он отложил ложку, набрал побольше воздуха в лёгкие и произнёс. «Аглая, прости меня, если сможешь. Всё это время я вёл себя как идиот». «Не всё время», — прозвучал вдруг в ответ. «Что?» «Ты не всё время вёл себя как идиот. Первое свидание, ужин было идеальным». Аглая улыбнулась хитрой улыбкой. «И ресторан, и ужин, и даже скрипач мне очень понравились. Особенно скрипач». Павел от неожиданности замер, а потом потер указательным пальцем правую бровь, и Аглая рассмеялась тихим смехом. «Хочешь сказать, что если я тебя приглашу в тот ресторан еще раз на свидание, ты со мной пойдешь?» — спросил, страшась услышать ее ответ. «Нет». Ответила, и Павел уже открыл рот, чтобы уточнить, почему она отказала на этот раз, а Аглая добавила. «В тот ресторан и только с тобой. Точно нет». а вот если вы ты «И твоя дочь пригласите меня в джунгли то я с радостью пойду джунгли павел непонимающе смотрел на оглаю это детское кафе поверь ариша понравится рассмеялся опять оглая оглая позволь тебя пригласить в кафе джунгли тут же произнес павел и порьте весь момент зевнул прости устал как собака за эти последние три дня Сказал на это каким-то чужим совершенно голосом и вздохнул. Затем поставил локти на стол, растер лицо ладонями, проведя ими одновременно вокруг глаз, сложил руки в замок и уперся в них переносицей. Замер. Аглая, посидев в тишине несколько секунд, встала и ушла в гостиную. Павел, казалось, даже не услышал этого.